Глава 3. В теории оно, конечно, просто. Допускаю, что я на самом деле до сих пор в шоковом состоянии и не совсем адекватно воспринимаю реальность, но в голове-то всё кажется таким логичным, да и складывается всё как нельзя лучше. Вон даже ветка толстая, крепкая, до самого окна доходит. Пройти по ней, придерживаясь за ветки повыше, не составило труда. Параноик подумал бы, что меня словно ведут в эту самую комнату, но я-то не параноик, я оптимист. Будем считать, что это судьба, не перестаёт мне улыбаться. Оконная створка чуть скрипнула, когда я потянула её на себя. Следом заскрипел подоконник, как только я перенесла на него вес. Перехватилась. Внутри комнаты на стене располагались широкие деревянные балки. Гладкая поверхность отзывалась приятным теплом на ладонях. Боже, как же я всё-таки промёрзла на улице. Вроде кажется, что нормально всё, а стоило окунуться в уютную протопленную комнату, и сразу поняла, что уходить не хочется. А хочется завернуться в тёплое одеяло, принять горячий расслабляющий душ, и ещё лучше полежать в ванне. Но я не настолько беспечна, чтобы ещё и на помывку тут задержаться. Наверняка я просто слишком устала за сегодня, вот меня и тянет в сторону кровати. Нельзя, Катька. Фу. Выберусь за пределы деревни и там найду, где прилечь поспать. В комнате свет не горел. А ну и понятно, полезла бы я в окно с включённым освещением, как же. Но и включать свет я не хотела, к чему лишний раз привлекать внимание. Пришлось идти на ощупь. Кровать ещё удалось разглядеть, а всё остальное в комнате имело весьма смутные очертания. Так что я выставила вперёд руки и двигалась медленно. Первым делом ногой задела какое-то кресло, воткнутое в самый тёмный угол. Чертыхнулась, пошла дальше. Ладони легли на гладкую ровную поверхность. Интересно, здесь всё сделано из натурального дерева. Кончиками пальцев можно было прочувствовать каждую бороздку. Каждую трещинку. Думала присесть и попробовать отыскать мини-бар, только руки раньше нащупали миску с фруктами. Ну, во всяком случае, то, что я пыталась смять, вполне напоминало яблоки. А вот и еда. Открыла сумку, которую прихватила в качестве ещё одного средства защиты от всяких, и стала закидывать в неё обнаруженный провиант. Правда, если это действительно яблоки, сильно они мне не помогут. От них обычно только сильнее есть хочется. Надо всё-таки добраться до мини-бара. Шаги в коридоре не дали мне этого сделать. Посторонний звук сначала заставил замереть, а после, как только поняла, что кто-то действительно приближается к двери, рвануть к окну. Кто-нибудь интересно когда-нибудь задумывался, что выбираться из окна куда страшнее, чем влезать в него? Ты стоишь на твёрдом полу, никуда не собираешься проваливаться. Так зачем пытаться перебраться из этого классного места туда, на дерево, на эту ветку? Будто у меня есть выбор. Или так, или быстро юркнуть под кровать и надеяться, что в комнату никто не войдёт и не станет искать. Соберись, Катенька. Там, если рептилоид идёт тебя ловить, будут, возможно, хвостом. Да и трудно представить, как убегать от того, кто вероятно умеет летать. Давай, Катюш, органы в стальной кулак и пошла. Пошла, пошла, пошла. Аккуратно залезла на подоконник с ногами и уже начала наклоняться, собираясь дотянуться руками до верхней ветки. Крепкие руки обвили мою талию и затянули обратно в комнату. Стоять, красавица. От голоса за спиной по позвоночнику пробежал леденящий душу холодок. Пусти. Забилась я птахой в чужих объятиях, руками и ногами стараясь высвободиться. Пусти, кусаться буду. Угроза так себе, но нужно хоть как-то выкроить себе время, чтобы дотянуться до ножа, который у меня забрали. С невероятной лёгкостью мою талию перехватили, чтобы держать на вису одной рукой, второй сначала изъяли кинжал и швырнули его куда-то в сторону, следом стянули сумку с моей скромной добычей. Отпусти, потребовала я вновь. Только в ответ тишина и падение на кровать. Тот, кто схватил меня, просто откинулся на спину и позволил нам опрокинуться на мягкий матрас. А после перевернулся на бок, без особого труда подмял меня под себя. Я закричала, но голос оказался приглушён матрасом. Незнакомец, а я уверена, что это был мужчина, поймал мои руки, завёл их мне за спину, перехватил оба запястья и принялся их связывать. Не надо, пожалуйста. Захныкала я, не представляя, что будет дальше. Руки крепко стягивали чем-то широким, мягким, не ревни, какая-то ткань. Надо прелесть моя, уверенно возразил мужчина бархатистым тембром. Или думаешь, что я отпущу воровку? Я, я всё отдам. Мужчина поднялся на ноги и уже не придавливал меня своим весом к матрасу. Конечно, отдашь. Я же тебя поймал. Меня перевернули на спину, и рукам стало очень больно. Извините, вы не положите меня на бок, я ехидно сощурилась. О, конечно, прошу прощения. Мужчина поправил меня, после чего отошёл от кровати. На несколько минут он исчез из виду, зато вернулся уже со свечами. Одну зажжённую поставил на пол возле изголовья кровати. соцвещник с ещё тремя крохотными огоньками оставил на столе, откуда я взяла фрукты. И так. Мужчина сел в кресло в углу, в то самое, о которое я споткнулась. Почему он так странно одет? Бежевая свободная рубаха с глубоким вырезом на груди, вышитая охровыми нитями жилетка, коричневые брюки из кожи, ботфорты. Мужчина с короткими тёмно-русыми волосами оказался плечистым и мускулистым. Его светлая кожа казалась тёплой в тусклом свете свечей. Стальной взгляд заставлял внутри сжиматься, а улыбка на его полных губах казалась обманчивой. Из-за неё мой пленитель не выглядел жестоким, но сомневайся, что человек, хладнокровно скрутивший хрупкую девушку, может считаться добряком. Да и человеком ли? Рассказывай, воровка. "Я, Катя", обиженно произнесла я. Правда, не знаю, чем больше была вызвана моя обида, тем, что меня поймали или тем, что так пренебрежительно обращаются ко мне из-за нескольких умыкнутых яблок. "Катя?" эскаверкали моё имя. "Снежинка", протянул мужчина. "И на что ты снежинка надеялась залезая в мои покои? Что здесь никого не будет?" призналась я честно. Интересно. Не очень. Я прошу прощения. Можно задать вопрос? Кажется, моя вежливость позабавила мужчину. Прошу. Вы человек? Вопрос заставил мужчину недовольно нахмуриться. Я принц, ответил он раздражённо, словно я только что оскорбила его в лучших чувствах. Но человек же? А кто ещё? более раздражённо бросил мужчина. Мм, рептилоид, предположила я аккуратно. А то я слышала, что они умеют превращаться в людей или маскироваться. Рептилоид удивился незнакомец, но его приподнятая бровь быстро опустилась на место, а вот лёгкая улыбка-ухмылка всё не покидала молодого лица. Ну эти ваши, ну, с крыльями такие. Я почувствовала себя идиоткой, стоило моему пленителю захохотать. Так это драконы. Снежинка, ты что, драконов никогда не видела? Ага, каждый день. Ну, я не совсем местная, пожалуй, плечами, насколько это было возможно, конечно. Я так и подумал. Принц достал короткий нож из-за пояса и начал отрезать себе куски фруктов, взятого из той же миски, которую я, как мне казалось, опустошила полностью. Ты из Есшарийских? Слышал, дочерям Шанрока дозволяют облачаться в брюки. Дозволяют? В брюки? Хотелось бы подумать, что мальчик сильно отстал от жизни. Лето так на 150. Но тут дело совсем в другом. Есть жери Шанрок? Я даже приблизительно не могу себе представить, где это может быть. А учитывая спокойное отношение к живущим с людьми драконам, всё. Хватит с меня. Я отказываюсь что-либо понимать и буду плакать. Нет, конечно, это неможественное и волевое решение. Просто слёзы от бессилия, ощущение потерянности потекли из глаз, а сделать с этим я ничего не могла. Ты да не хотела? В конце концов, имею я право поплакать. Эй, ты чего? Взволнованно поинтересовался хозяин комнаты, откладывая нож в сторону. Чего, чего? передразнила я его обиженно. У вас тут драконы Нашла из-за чего расстраиваться? Если ты про тех крылатых, это же только вторые. Скучные, обыденные, думаю, примы тебя бы больше впечатлили. Правда, в наших краях их и не встретишь. Да причём тут драконы? вспылила я, утирая слёзы о плечи. Меня забросило в чужой мир. Только утром у меня всё было в порядке, а потом, потом меня похитили. Завезли в какой-то лес, пытались принести в жертву какому-то асхару. правильно произносить Асхар, поправил меня мужчина. Серьёзно? Это то, что тебя зацепило в моей истории? разозлилась я на принца. Уж не знаю, настоящий он представитель королевских кровей или это так просто брошено, чтобы произвести на меня впечатление. Я еле сбежала. Я весь день бродила по лесу, у меня всё болит, я хочу есть. Меня связали, Держат здесь как пленницу и вот так запросто сообщают о драконах. И поэтому ты пыталась меня обокрасть? Да я вообще не знала, что здесь кто-то будет, повторила я свою версию. И тем более я не думала, что встречу принца. Я только и взяла-то всего несколько фруктов. Слабо тянет на преступления века, не так ли? Мужчина взглянул на меня с недоверием. А после потянулся за сумкой, которую снял с моего плеча, и вытряхнул всё содержимое на пол. Круглые сочные плоды покатились по деревянномунастилу, заодно доказывая королевской особе, что я не вру. Я к его вещам и не прикасалась вовсе. Тебя похитили? нахмурился принц. Как это произошло? Кажется, кто-то перестал глумиться и решил выслушать меня. Даже плакать расхотелось, а ту развела тут сырость. Хлюпнула носом и посмотрела на хозяина комнаты своими оленьими глазами с надеждой на то, что меня всё-таки развяжут. Я не знаю. Я шла по улице, потом начала слышать какой-то странный голос, который взывал к этому вашему Асхару. Асхару. К кэрэзница. Потеряла сознание. А очнулась уже в огненном круге, когда какой-то жуткий тип пытался разделать меня своим кинжалом. Тёмные брови незнакомца только сильнее сошлись на переносице. У тебя странный говор, сделали мне очередное замечание. Странный? Вообще удивительно, что мы говорим на одном языке. Но то, что ты описала, огнекрылому не приносят жертв, а скоряне мирные. Я говорю правду. Там был огненный круг с какими-то пересекающимися линиями. Я тебе верю, проговорил принц. Никогда не знаешь, что вытворит тот или иной фанатик. И отпустишь меня? В груди затрепетало сердце. Неужели в этой истории меня всё-таки ждёт счастливый конец? Надежда опасливо расцвела в душе. От счастья. Мужчина подошёл ко мне и сел на край кровати. Что Что ты собираешься со мной сделать? Рана. Рана, я расслабилась. Для начала развежу. Многообещающе, но звучит почему-то всё равно слишком зловеще. Затем принесу свои извинения. Я сощурилась, потому что всё ещё звучало так, будто меня сейчас будут убивать. Строго говоря, я, конечно, имел право тебя связать. Всё-таки ты залезла в мою комнату и пыталась обокрасть принца. Не знаю, как у вас в Есшере поступают с воровками. Кажется, кто-то неправильно понял моё заявление о попадании в другой мир. Но в Антроинии пойманный на воровстве становится собственностью пострадавшего. Очень мило. Глаза мои округлились, губы задрожали. Но я не могу быть так жесток с прекрасной дамой. Принц улыбнулся широко и, кажется, пытался быть боятельным. "Думаю, мы можем быть полезны друг другу".